Поход на чужую страну собирался король. Ему королева мешок сухарей насушила И старую мантию так аккуратно зашила. Дала ему пачку махорки в тряпочке соль И руки своим королю положила на грудь. Сказала ему, обласкав его взором лучистым, Получших бей, а не то прослывёшь п о д ц е ф и с т а м И пряников сладких отнять врага не забудь. И видит король, его войско стоит средь двора, Пять грустных солдат, пять весёлых солдат и эфрейтов, Сказал им король, не страшны нам ни пресса, ни ветер Врага мы побьем, и с победой придем, и ура И вот от гремела прощальных речей торжество м В походе король свою армию переначал и Веселых солдат интендантами сразу назначил А грустных оставил с о л д а т а хавось ничьем. Представьте себе, наступили победные дни. Пять грустных солдат не вернулись из с л а д к и военной. Ефрейтор морально нестойки женился на пленной, Но пряников целый мешок захватили они. Играйте оркестры, звучите и песни, и смех Картошка Конечно, говорит Маракушев Без картошки <со> мне нельзя, у меня четверо И говорит Шулейкину благодушно Вот этот участочек мне подходит Видите, как Пря хорошо встали, улыбается Шулейкин А в прошлом году вы все кричали Хы -хы", Говорит Маракушев Чего вспоминать? «А вы помните, как в прошлом году кричали?» — говорит Шулейкин. «Ну чего вспоминать?» — говорит Маракушек. Шулейкин на плане участков делает пометки карандашом. Клара Ивановна записывает в блокноте. «Мне бы вот этот участочек кто-то из учителей тычет пальцем в план. Вам ведь уже выделили», — говорит Мария Филипповна, — «и губы ее белеют». А мне бы вот этот, не этот, а вот этот. А у меня самый худший в прошлом году был, с м е е т с Виташа. Вот уж теперь я разговеюсь. А вам, Виктор Павлович, говорит Шулейкин, остается прошлогодний. Картошка бессловесна? Это предрассудок. Виташа кричит, а перед моими глазами возникает желтоватое тело картофелины. Она таращит свой глазок. Кожура лохмотьями колышется на ее теле. «Тише!» — говорит Клара Ивановна и кивает на дверь учительской. «Та ведь учащиеся! Тише!» «Что тише?» — говорит ей кто-то из учителей. «Себе лучший кусок забрали, а теперь тише!» «Да с какой стати я опять ту же самую дрянь брать должен!» — кричит Виташа. Он стоит у стола. Его растоптанные л а т ы н ы е валенки отбивают какой-то незнакомый танец. «А у меня тоже. Разве это участок?» — говорит Мария Филипповна, словно сама себе. «Две березы посредине. Самый, что ни на есть, плохой участок. Давайте поменяемся», — говорит кто-то. «А где у вас?» — «У пруда». «Ишь вы, какой!» — говорит Мария Филипповна. «Деловой какой!» — Шулейкин. Сидит, наклонив голову. Он делает вид, что углубился в план. У Клары Ивановны испуганное лицо. Растерянная улыбочка дрожит на губах. «Тише», — просит она, — «ну как вам не стыдно?» Желтая картофелина отскакивает от одного к другому. С нее срывают последнюю одежду. Она размахивает руками, пытаясь отбиться». Дверь, говорит Шулейкин, закройте же дверь. А меня это не касается. Меня это не касается. А картофелина, еще сырая, еще не родившаяся даже, кричит душераздирающе. Перестаньте кричать, морщится Шулейкин. Да перестаньте же, почти плачет Клара Ивановна. Вы же учитель, говорит Шулейкин. «А чего же вы, несправедливости? Что? Несправедливую что?» «Да дайте договорить!» — кричит Виташа. «Ну, договаривайте!» — мягко говорит Шулейкин. «Ну, договаривайте, пожалуйста!» «Ну?» — говорит Клара Ивановна. «Да брось ты, — говорю я Виташи, — из-за картошки какой-то!» «Как не стыдно!» — говорит Маракушев. «Ты-то уж молчал бы!» — говорит ему Виташа. «Мне бы твой участок!» г ы г о в о р и т Маракушев, и уходит из учительской. Не умеют себя вести, говорит Мария Филипповна, и уходит следом. И все расходятся постепенно. Только Виташа остается, и я. Ну ладно, говорит Виташа, я ему припомню. Я о нем кое-что знаю. Ну ладно. А в дверь учительской заглядывает Саша Обножкин. А тебе-то еще чего? — поворачивается к нему Виташа. А я не к вам, — говорит Саша. И это как плевок. А мне хочется рассмеяться. Ты давно здесь стоишь? — спрашиваю у Обножкина. Нет, — говорит он, — и краснеет. И д у к нему туда, в коридор. Я ухожу совсем далеко, но все маячит перед моими глазами р а с п р о с т ё р т а я картофелина в изодранной к о ж у р и